Оставшийся день работаю А корзина с лилиями так и стоит на улице возле нашего домика Рука не поднимается просто взять и погубить цветы Они не виноваты, что мне отвратительен их даритель Но эти цветы как клеймо не дают мне покоя Постоянно мысленно возвращая к Андрею Вот эти его жесты с барского плеча Лекарства, доктор, пирожные Которые в итоге с удовольствием съела Дарина И цветы Как поводки привязывают меня к хозяину. К вечеру, возвращаясь в домик для прислуги, останавливаюсь возле корзины, рассматривая цветы. Снова трогаю пальцами лепестки, даже не завяли. Специальная подложка не дает им умереть. А мне хочется, чтобы они сдохли уже, как и все мои мечты, которые разбились о чудовищ. Со злостью хватаю корзину и несу ее к мусорным бакам. С заднего двора въезжает спортивная машина Марка. Парень выходит, снимая очки и рассматривая мой вандализм. Идёт ко мне. Только его мне сегодня не хватало для полного счастья. Вот так дари цветы, а она на помойку их выбрасывает. Ухмыляется он. Это от тебя, что ли? Растерянно спрашиваю, так и не выбросив корзину в бак. А тебе не сказали от кого? Нет. Конечно, от меня. Это в знак извинения. «Да?» — нервно усмехаюсь. «А я идиотка уже нафантазировала». Марк кивает. «Так что, извинения, смотрю, не приняты?» — выгибает брови. «Не знаю. Выдыхаю. Но Лилии красивые. Ты меня удивил этим жестом и насторожил?» «Да прекрати. Я же как подружка!» — ухмыляется гад. «Ладно, подружка, смеюсь в ответ. Извинения приняты. Не будь большим мудаком». «Не обещаю», — разводит руками Марк. Играет ключами от машины и уходит в сторону дома. Снова беру корзину и несу ее в домик. Ставлю цветы на подоконник, опрыскиваю их водой, вдыхая запах. От Марка я могу их принять, поскольку в моей голове он не мужчина, а действительно подружка. Чай Андрею Сергеевичу в кабинет, сообщает мне Люба, когда я возвращаюсь на кухню. Ставит передо мной поднос с чайником, чашкой, лимоном и медом. А Дарина где? чистит ковер в гостиной. «Может, я почищу, а Дарина подаст чай?» «С чего это вдруг?» — выгибает густые брови Люба. «Ты почему избегаешь Андрея?» «Да не избегаю я. Хватаю поднос и иду в кабинет Андрея. Наверное, проще было уволиться и покинуть этот дом. Но не проще. Это снова побег. Обижать мне больше некуда». Дверь в его кабинет, как всегда, приоткрыта. Мужчина стоит возле открытого окна, разговаривая по телефону. Быстро составляю с подноса чайник и чашку, в надежде быстро уйти и не встретиться глазами с мужчиной. Но как только я составляю последний предмет на стол, мужчина заканчивает разговор и оборачивается. «Задержись». Останавливает он меня. «Ладно, я слишком эмоциональная к нему. неважно что мои эмоции выражают ненависть. Главное, что они есть». И это, видимо, заводит мужчин. Нужно быть равнодушной. Равнодушие бьет похлеще оскорблений. Надеваю маску безразличия. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Безэмоционально отзываюсь я. Я сделал тебе прописку. Подходит к столу, вынимает из папки листок, протягивая мне. Беру, читаю совершенно незнакомый адрес. Мне безразлично. Моя прописка нужна была ему. Не благодарю. Можешь пользоваться при необходимости, всё законно. Временная прописка на три года при надобности можем продлить. Хорошо. Просто киваю. Я не буду ей пользоваться никогда. Ты давно не брала выходной, Дарина уже справляется. Можешь взять положенные тебе три дня. Хорошо, но выходные мне пока не нужны. Сдержанно отвечаю ему. Ты практически не покидаешь пределы усадьбы. Есть причины? Серьезно спрашивает он. Ага, сейчас прямо рассказала ему все свои причины. Нет причин, четко отвечаю я. У молодой красивой девушки нет причин взять выходной. Андрей Сергеевич, если у вас нет больше рабочих вопросов, позвольте мне вернуться к работе. После того, как ты ответишь мне, понравились ли тебе лилии? И тут моя отстраненность и холодность дает сбой. Марк гаденыш обманул, в наглую. Подружка-то у меня врушка Ношусь тут с этими цветами, как дура. Цветы были от тебя? Ты ожидала их от кого-то другого? Ревностно интересуется он. Я вообще ни от кого ничего не жду. Цветы прекрасны. Но вам не следует больше мне их дарить. Нас должны связывать только рабочие отношения. Чётко проговариваю я. Не выкидывайте больше деньги на помойку, поскольку все ваши жесты полетят именно туда. Проговариваю и, не дожидаясь разрешения, покидаю кабинет.